В пятницу было пасмурно, моросил дождь, и купалась всего одна молодая пара. Они быстро окунулись рано утром, как раз в то время, когда на пляже появился один из полицейских Броди. Хупер шесть часов провел на воде и ничего не обнаружил. В пятницу вечером Броди позвонил в береговую охрану, чтобы справиться о прогнозе погоды. Броди сам толком не знал, чего хочет. Он понимал, что в три праздничных дня ему следовало бы желать яркого солнца и ясного неба. Когда в Оймете приедут много отдыхающих, и если ничего не случится, если всё будет спокойно, то ко вторнику он, пожалуй, поверит, что акулы на самом деле ушли. Если ничего не случится. Но в глубине души он мечтал о шторме и пустующих пляжах. Как бы то ни было, он умолял всех святых не допустить беды. Вроде мечтам, чтобы Хуппер вернулся в Удсхоп не только потому, что тот незримо присутствовал всюду, и как специалист эктеолог отвергал опасения шефа полиции. Вроде догадывался, что Хупер каким-то образом нарушил покой его семьи. Проне было известно, что Элен разговаривала с молодым человеком после той вечеринки. Мартин младший упомянул как-то, что Хупер обещал устроить пикник на берегу океана и поискать с детьми ракоины. В котором они дознании в среду. Элен сказал, что ей было плохо и действительно выглядела измученной, когда вроде приехал домой. Но где был Хоппер в среду? Почему мялся, когда Броди спросил его об этом? Впервые за много лет с пружирской жизни у Броди появились сомнения, и они оставляли неприятные, двойственные чувства, угрожение совести за допрос ученённый Элен и боязнь, что его подозрения оправданы. По прогнозу погоды ожидался ясный, солнечный день. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 узлов. Что ж, подумал Броди, может, это и к лучшему. Если праздники пройдут хорошо и никто не пострадает, то я, пожалуй, поверю, что акула ушла. Их хутер наверняка уедет. Броди обещал, что позвонит хутеру сразу после разговора с береговой охраной. Он стоял у телефона на кухне, Эллен мыла посуду после ужина. Вроде знал, что Хупер остановился в гостинице «Герб Абеляра». Он увидел телефонную книгу на кухонной полке под грудой счетов, блокнотов и комиксов. Хотел было вытащить ее, но передумал. «Мне надо позвонить Хуперу», — сказал он, Эллен. «Ты не помнишь, где телефонная книга?» «Шесть, пять, четыре, три», — сказал Эллен. «Что это? Герб Абеляра». «Номер телефона 6543. Откуда ты знаешь? У меня хорошие памятные телефоны, ты же знаешь». Он действительно знал и выругал себя за глупую уловку. Броди набрал номера. «Герпо Беляро». В трубке раздался. Молодой мужской голос. Отвечал ночной портье. «Комнату Мэтта Хупера, пожалуйста». «Простите, вы не знаете, какой у него номер комнаты, сэр?» «Нет». Броди... Прикрыл трубку ладонью и спросил Ален, «Ты случайно не знаешь номер его комнаты, а?» Она только взглянула на мужа и отрицательно покачала головой. «Нашел», — сказал партия 4-0-5. Телефон прозвенел дважды, прежде чем Хупер снял трубку. «Это Броди». «Да, добрый вечер». Броди смотрел на стену, пытался вообразить, как выглядит номер Хупера. Он увидел маленькую темную мансарду, смятую постель, избитые простыни. Вдруг Броди показал, что он сходит с ума. Я думаю, нам завтра придется поработать, сказал он. Прогноз хороший. Да, знаю. Что ж, встретимся в порту. Во сколько? Я полагаю, в полдесятого. Вряд ли кто-нибудь залезет в воду раньше. Хорошо, в полдесятого. Прекрасно, да, кстати, сказал Броди. Как у вас дела с Дэйзи Уикер? Что? Броди пожалел, что задал этот вопрос. Ничего, просто мне любопытно. Я о том, вы с ней поладили или нет? «Почему это вас интересует? Разве вы обязаны следить за интимной жизнью своих знакомых, извините? Забудьте о моей невольной бестартности!» Броди повесил трубку. «Обманщик», — подумал он. «Что, черт возьми, происходит?» Он повернулся к Элен. «Я хотела спросить тебя, Мартин, что ты говорил о пикнике на берегу? Когда это будет?» «Мы еще не решили», — ответила она. «Просто помечтали немного?» «Вот как?» Он посмотрел на нее, но она отвела взгляд в сторону. «Тебе пора спать». «Почему? Ты плохо себя чувствовала? И вот уже второй раз моешь один и тот же стакан». Он достал банку пива из холодильника, с силой дернул за металлическое ушко, и оно сломалось. «Что за черт?» — выругался Бродин. Он швырнул банку в мусорный бочок и быстро вышел из кухни. В субботу в полдень Броди стоял на гребне дюны, наблюдая за пляжем, протянувшимся вдоль Скотч-роуд. Он чувствовал себя наполовину тайным агентом, наполовину идиотом. На нём была рубашка с короткими рукавами и плавки. Он их купил специально для дежурства на берегу. Броди раздражал вид собственных ног, бледных, почти без волос. Ну, хотелось прийти на пляж вместе с Элин. Тогда он не казался бы тебе белой вороной, но жена не захотела, заявив, что раз уж его в выходные не будет дома, она лучше займется домашними делами. В пляжной сумке, лежавшей на песке рядом с Броди, находился бинокль, портативная рация, две банки пива и бутерброд в целлофановой обертке. Флика медленно двигалась в восточном направлении приблизительно в четверти мили или в полмили от берега. Броди наблюдал за катером и думал, по крайней мере, я знаю, где сегодня Хупер. Береговая охрана сказала, что права. День выдался отличный, безоблачный, тёплый, с моредул лёгкий ветерок. На пляже было пустынно. Около дюжины ребят расположились, как обычно, отдельными группками, несколько подремали, они лежали неподвижно, словно мёртвые. Казалось, малейшее движение могло помешать загару. Одна семья устроилась возле жаровни с древесным углем, установленной прямо на песке, до Броди доносился аромат жарившихся на решетке рубленных бифштексов. Никто еще не купался. Две матери вместе с отцами подводили детей к воде, разрешая побарахтаться у берега, но спустя несколько минут, то ли устав ждать, то ли опасаясь акулы, приказывали малышам выйти на берег. Броди услышал позади и шелест травы и обернулся. Сочные мужчины и женщины, которым с виду перевалило за сорок, с трудом карабкались на дюну. Они тащили за собой двух хныкающих мальчишек. На мужчине были брюки защитного цвета, легкая белая рубашка и кеды. На женщине короткое платье из набивного ситца, открывавшее дряблые ляжки. В руках она держала пару сандалей. За ними виднелся автофургон, стоявший на скотч ров. Чем могу быть полезен? он спросил Броди, когда пара взобралась на вершину дюны. Это тот самый пляж, поинтересовалась женщина. Какой пляж вам нужен? Городской пляж находится тот самый, сказал мужчина, вытаскивая карту из кармана. Он говорил с акцентом, выдававшим в нём жителя Куинса. Мы повернулись с автострады 27, и ехали прямо по дороге. Это тот самый пляж? «Тогда где же акула?» — спросил один из сыновей, толстый мальчишка лет тринадцати. «Ты говорил, мы поедем смотреть акулу?» «Помолчи!» — одернул его отец. Он обратился к Броди. «А где же знаменитая акула?» «Какая акула?» «Та, которая сожрала трех человек. Я видел ее по телеку, по трем разным каналам. Есть акула, которая убивает людей именно здесь. Тут была акула», — ответил Броди, — «но ее больше нет. И если нам повезет, она сюда не вернется». Мужчина с минуту в упор смотрел на Броди, а затем прорычал. «Мы проделали весь этот путь лишь для того, чтобы увидеть акулу». «А вы хотите сказать, что она ушла?» «По телеку говорили совсем другое». «Ничем не могу помочь», — ответил Броди. «Не знаю, кто вас уверил, чтобы увидеть эту тварь. Акулы не выходят на берег просто так, чтобы пожать вам руку, понимаете? Хватит дурачить меня, приятель». Броди выпрямился. «Послушайте, мистер», — сказал он и вытащил бумажник, — засунутый за пояс плавок. Он раскрыл его так, чтобы мужчина мог видеть полицейскую бляху. «Я — шеф полиции города. Не знаю, кто вы или кем тебя считаете, но вы не имеете права приходить на частный пляж Эмити и хулиганить. Теперь говорите, что вам надо, или убирайтесь прочь». С мужчиной сразу слетела спесь. «Извините», — сказал он. «Это все из-за проклятых заторов на дороге и визга ребят над ухом. Я думал, что нам хотя бы удастся взглянуть на акулу. Ради нее мы и притащились сюда. И вы ехали два с половиной часа, чтобы взглянуть на акулу? Для чего? Чем-то надо заняться. В прошлые выходные мы были в заповеднике Jungle Habitat, а в эти хотели отправиться на побережье Джерси, но потом услышали про акулу, ребята ее никогда не видели. Ну, надеюсь, что сегодня они опять ее не увидят. Вот неудача-то, сказал мужчина». А ты говорил, мы увидим около захны колдин Измальчиков, замолчи, Бенни. Машина снова повернулась к броди. Можно мы здесь перекусим? Броди знал, что надо бы отослать их на городской пляж, но автостоянка вы же не разрешалось пользоваться только жителям Эмити. И этим туристам пришлось бы оставить свой фургон слишком далеко от берега. Поэтому Броди сказал: "Пожалуй, можно, если кто-нибудь будет возражать, вы сразу уезжайте, но, по-моему, сегодня к вам никто не привяжется". Перекусываете себе. Только ничего не бросайте на берегу, не обёртыкать желательно резинки, не обгорелых спичек, иначе я штрафую вас. Хорошо, согласился глава семейства. Ты взял термос, обратился он к жене. "Забыла в фургоне", сказала она. "Не думала, что мы останемся здесь". Чёрт знает что. Мужчина встал и поплёлся вниз по дороге. Женщины и двое ребятишек отошли в сторону на 20-30 ярдов и сели на песок. Вроде взглянул на часы. Четвёрт. 1. Он засунул руку в пляжную сумку и вынул портативную рацию, потом нажал на кнопку и сказал: "Ты слышишь, Леонид?" Затем отпустил кнопку. Почти тут же послышался резкий искажённый голос Хендрикса. "Я слушаю, шеф, приём". Хендрикс добровольно согласился сторожать на городском пляже. "Ты скоро поселишься на берегу", сказал Бродик, когда Хендрикс напросился дежурить. Молодой полицейский рассмеялся в ответ. Конечно, шеф, если живешь в таком городе, как наш, просто грех не позаботиться о своем теле. Что у тебя, спросил Броди, все в порядке? Ничего особенного, вот только одно непонятно. Ко мне все время подходят люди и предъявляют билеты. Прием, какие билеты? Входные, на пляж. Они говорят, что купили им в городе. Вы бы видели эти идиотские билеты. Один сейчас у меня в руках. На нём написано: "Акулий пляж на одного человека 250". Я думаю, что какой-то жулик зарабатывает неплохие деньги, продавая простакам липовые билеты. Приём. Что они делают, когда ты возвращаешь билеты? Вначале приходит в бешенство, когда я сообщаю, что их надули и что вход на пляж бесплатный. Затем прямо-таки состанеют, когда предупреждаешь, что без специального разрешения нельзя пользоваться автостоянкой. «Прием!» «Ты узнал, кто продает билеты?» «Мне сказали, какой-то тип. Он встречает приезжих на Мейн-стрит и говорит, что пройти на пляж можно только по билетам». «Прием!» «Я хочу знать, кто, черт возьми, торгует билетами». «Леонард, надо его забрать!» «Сбегаю к телефонной будке на стоянке, позвони в участок и скажу любому из наших, что я приказываю пойти на Мейн-стрит и взять этого жулика. Если он приезжий, пусть выкинут паршивца из города. Если живет здесь, пусть посадят». По обвинению в чём приём? Неважно, придумайте что-нибудь за мошенничество, только уберите его с улицы. Вольно сделано, шеф. Что-нибудь ещё? Ничего, приехали парни с телевидения, но они ничего не делают, только расспрашивают отдыхающих. Приём. О чём? Так, обычные вопросы. Например, вы не боитесь купаться? Что вы думаете об акуле? Всякая ерунда. Приём. Давно они приехали? Рано утром. Не знаю, сколько они здесь проторчат. Всё равно их никто не купается. Приём. Пойст торчат, лишь бы не пакостили. Конечно, приём. Хорошо. Да, Леонид, тебе не обязательно каждый раз повторять приём. Я знаю, когда ты заканчиваешь разговор. Так у порядок, шеф. Нельзя без ясности, приёма, конец. Вроде подождал минуту, затем снова нажал на кнопку и сказал: "Хоппер, это Броди. Что там у вас?" Ответа не последовало. "Это Броди Хупер, вы меня слышите?" Он собрался вызвать теолога в третий раз, но тут раздался голос Купер. Извините, я был на корме. Мне показалось, я увидел что-то. Что вы увидели? Ничего. Верен, там ничего не было, просто обман зрения. Но что всё-таки вам показалось, откровенно говоря, трудно описать. Тень, наверное. И всё. Солнечный блик ему мог сыграть такую шутку. Больше вы ничего не заметили? Ровным счётом ничего за всё утро. Будем действовать в том же духе. Я свяжусь с вами позже. «Хорошо, я подплыву к городскому пляжу через минуту-две». Броди положил рацию обратно в сумку и вытащил бутерброд. Хлеб стал холодным и твердым. Он лежал рядом с набитым льдом целлофановым пакетом, в который Броди засунул банку пива. В половине третьего пляж опустел. Люди разошлись, кто поиграть в теннис, кто покататься на яхте, кто сделать прическу. Остались человек шесть подростков до семья из Куинса. У Броди появились солнечные ожоги, бледно-розовые пятна выступили на бедрах и на подъеме ступней. Он прикрыл их полотенцем. Броди вынул рацию из сумки и вызвал Хендрикса. «Как дела, Хендрикс? Все по-прежнему, шеф, прием! Кто-нибудь купается?» «Нет, окунуться и сразу назад. Прием!» «То же самое здесь. Что слышно о продавцах билетов?» «Ничего, но больше их никто не показывает. Думаю, что его спугнули. Прием!» «Ну, а ребят в телестудии?» Они уехали несколько минут назад, спрашивали, где вы, приём. Что им надо? Понятия не имею, приём. Ты сказала им, разумеется, почему бы и нет, приём. Ладно, я свяжусь с тобой позже.